Глава 16. О площадях и зданиях, которыми они окружаются. Кроме улиц, о которых говорилось выше, необходимо, чтобы в городах, в зависимости от их величины, было разбито больше или меньше площадей, на которых собираются жители потолковать о неотложных и полезных своих делах. И так как эти площади имеют разное назначение, то в зависимости от этого нужно предоставить каждое из них удобное и подобающее ей место. Такие свободные пространства, оставленные в городе незастроенными, служат не только местом прогулок, бесед и торговли, но также придают городу большое украшение, особенно если такие красивые просторные места находятся в начале улицы, и с них открывается вид на какое-нибудь красивое здание и в особенности на храм. Но если хорошо, когда много площадей, когда они разбросаны по всему городу, то тем более необходимо, и в этом есть величие и значительность, чтобы в числе их была самая главная, которая действительно могла бы называться общественной. Такие главные площади должны быть того размера, какого требует количество жителей, чтобы она не была слишком малой в ущерб удобства и необходимости или не казалась безлюдной при малом количестве жителей. В приморских городах их следует делать около гавани, а в городах, находящихся в глубине страны, в середине их, чтобы они были удобны для всех частей города. По примеру древних, кругом этих площадей должны быть портики, ширина которых равна высоте их колонн. Их назначение – укрыть от дождя, от снега, от солнца и от всех неприятностей непогоды. Однако все постройки, воздвигаемые кругом площади, не должны быть, согласно альберти выше 1 трети ее ширины и ниже 1 шестой. К этим портикам можно будет подниматься по ступеням, высота которых будет равна 1 пятой длины колонн. Арки, которые воздвигаются при начале улиц, то есть у входа на площадь, служат ей большим украшением. О том, как нужно строить арки и почему в древности их воздвигали, а также почему они получили наименование триумфальных, будет пространно изложено в моей книге об арках, где будут даны рисунки многих из них. Это будет весьма поучительно для тех, которые пожелали бы как в наше время, так и в будущем воздвигать арки князьям, королям и императорам. Но возвратимся к главной площади. Она должна примыкать к дворцу князя или к сеньории, в зависимости от того, будет ли это княжество или республика, к монетному двору и народной казне, где хранятся общественные сокровища и деньги, и к тюрьме. В древние времена тюрьмы делались трех родов. Одни – для лиц распутных и бесстыжих, которые задерживались для назидания. Такие помещения в настоящее время отводятся для сумасшедших другие – для должников, которыми пользуются в наше время, третьи – для преступников и виновных, уже осужденных или имеющих быть осужденными. Такие три подразделения вполне достаточны, так как проступки людей проистекают либо от распущенности, либо от непослушания, либо от извращенности. Монетные дворы и тюрьмы должны быть расположены в безопаснейшем и удобнейшем для охраны месте – окружены высокими стенами и оберегаемы от насилия и предательства мятежных граждан. Тюрьмы нужно делать здоровыми и удобными, ибо они созданы для заключения, а не для муки и истязательства преступников и разного рода людей. Поэтому стены их должны состоять из очень больших заложенных в них живых камней, соединенных с крепами и перонами, железными или из какого-нибудь другого металла. Эти камни обкладываются затем с одной и с другой стороны кирпичами ибо таким образом сырость живого камня не сделает стены вредными для здоровья, а надежность их сохраняется. Вокруг тюрем должны быть сделаны проходы, а вблизи комнаты для стражи, чтобы можно было легко слышать, не замышляют ли чего-либо заключенные. К этим площадям, кроме казны и тюрем, должна примыкать еще Курия, то есть то место, где собирается сенат для обсуждения государственных вопросов. Она должна быть таких размеров, чтобы соответствовать достоинству граждан и их количеству. Если она квадратная, то высота ее в полтора раза больше ширины. Если же форма ее удлиненная, то высота до балок равна половине суммы ее длины и ширины. На половине высоты ее нужно протянуть главный карниз, который обходит кругом стен и выступает вперед, дабы голос спорящих не рассеивался в высоте курии, но, будучи отражен, лучше доходил до слушателей. Возле площади, на той ее стороне, которая обращена к самой жаркой части небосклона, строят базилику, то есть то место, где вершится правосудие, где собирается большая часть народа и деловые люди. О базилике я буду говорить отдельно, после того, как опишу, как греки и римляне располагали свои площади, и дам рисунки каждой из них.